Шестнадцатое. Вслед за этим сейчас же сделали носилки и начали приносить вещи в ладью. Дело это справляли пруденцы с агавом горшечником, а им помогала марема, которая для этого часто отлучалась к лодке. В доме же оставались вдвоем вдова Ефросина с Мелитой, из которых последняя приготовляла у очага обед для работающих при нагрузке ладьи. А мать Пруденца ей помогала, и в промежутках между занятиями говорила с ней о том, как она понимает затейное Мелитаю дело. Вдове Ефросине казалось, что Мелита уезжает с ее сыном потому, что Пруденция ей мил, но она очень стыдливо и уж слишком высоко подняла свою целомудренную славу. Теперь ей не хочется здесь пред всеми показывать свою склонность, но там она никем не стесняемая отдастся любви на свободе и со всем пылом долго сдержанной страсти и будучи в этом убеждена даваяросина смотрела на сборы совершенно спокойно Мелита же ей не говорила ничего положительного но не раз просила ее сохранять это спокойствие постоянно даже тогда если от них очень долго не будет известий «Пусть их не будет хоть год», — отвечала вдова Ефросина. «Я так истерзалась, видя долгое мучение сына, что готова снести на себе все томления долгой безвестности, лишь бы могла быть уверена, что таких безнадежных терзаний, какие он снес, вперед он сносить уже не будет». «На этот счет будь вполне уверена. Такими терзаниями, какими томился Пруденций, он больше томиться не будет», — отвечала милита «В одном только этом я и хочу быть уверена. Так это и будет». Но ты сказала, что готова пробыть без вестей целый год. Я это сказала. И что же, если тебе это нужно? Да, это именно может быть нужно. Давай, Ефросина погрозила пальцами Литии и сказала с улыбкою. Знаю. Что же ты знаешь? Через год я, быть может, увижу прелестного внука. Что же, это прекрасно. Тогда и конец всем людским разговорам о твоем прежнем муже Алкее. Я тебе понимаю, такие, как ты, всегда любят сильно, но скромно. «Боги вам в помощь! Сожгите одни там цветы Гиминею на камне, и пусть ваших брачных обетов будет Марема. А потом, год пройдет, я обниму вас и внука, и тогда попечемся мы и о Мареме, добрая девушка. Она стоит доброго мужа. И, наверное, найдет его», – подсказала Милита. «Я тоже думаю. Мы на нее до сих пор все как-то глядели совсем без внимания, а вчера, когда я с ней говорила, мне вдруг показалось, что Марема ведь очень красива». «Еще бы, еще бы она некрасива, и умна, и добра, и красива, и имеет горячее сердце. И при том, что за силы, и какое здоровье! О, она стоит превосходного мужа, и то, что ты получила о ней хорошее мнение, приносит мне огромное счастье. Я рада, что отправляюсь отсюда в полном согласии с тобою». И в таких-то согласных беседах у них прошел целый день. Все были веселы, съели вместе вкусный обед. И перед вечером Пруденция и Марема понесли из дома кладье последнюю ношу. А Мелита осталась глинометам Агавом, чтобы закрыть входы. И тут-то Мелита сняла со стены широкий пояс Алкея, усыпанный камнями, и тростниковую дудку, и, показав пояс Агаву, сказала, Способна ли ты оценить, чего может стоить эта вещь, если ее отнести в большой город и продать там, где есть богатые люди? Агав отвечал Оценить такую драгоценную вещь я не могу. Но знаю, что если бы я триста лет кряду мял глину и наделал горшков целую гору, то все это не составило бы и половину цены каждого из этих светящихся камней. Так вот же, тебе вовсе не надо триста лет мять твою глину и наделывать гору горшков. Исполни одно поручение, которое я хочу тебе дать, и этот поезд пусть будет твоей наградой. А что в словах моих нет ни обмана, ни шутки, так бери эту вещь сию же минуту и спрячь ее у себя под одеждой. А, кстати, пихни вместе с ней туда же дудку. И когда мы уедем, ты брось свою блину. Горшко ведь у всех здесь довольно в селении. О, слишком довольно, — отвечал засмеявшийся агаф Я уж не знаю, кому продавать и то, что имею в запасе. — Так оставь их. Пускай жена твоя продает дома горшки тем, у кого свои перебьются. А ты пойди к лазамену и там, в этом городе, отыщи подругу моих детских лет, имя которой Ирмине, и отдай ей эту дудку. «Хорошо. А потом что я еще должен сделать?» «Только всего. Отыскать госпожу Эрминию и отдать ей эту дудку. И только всего?» «И только всего?» «Что же она должна заиграть на этой дудке?» Мелита улыбнулась на шутку Агава и отвечала также шутливо. «Дудка сама заиграет, что нужно. Впрочем, можешь сказать Эрминии, что ты меня видел, и при каких обстоятельствах, как мы расстались». И за это возьми себе пояс и продай его, где тебе это удастся. А потом возвращайся домой и доживай свои старые годы, не терзаясь нуждою. — Что же, в самом деле я это сделаю, клянусь богами, я сделаю это! — воскликнул горшечник. — Я отыщу госпожу Эрминию и расскажу ей, как было все дело. Пусть она тогда заиграет об этом на дудке. И с этим гашечник Агав спрятал и дудку, и они оба смелитую вышли из опустевшего дома Алкея. А когда они приблизились к лодке, то уже застали, что Марима сидела на веслах, обнажив до плечей свои крепкие руки, а Пруденций, вырвавшись из долгих объятий вдовы Ефросины, распускал косой длинный парус Нареи. Мелита тоже скоро простилась вдовой Ефросиной и спрыгнула с берега в лодку. Марема шевельнула веслами, нагруженная ладья слегка зашуршала днищем по песку, а потом, достигши свободной волны, покачнулась. Ветер надул паруса и между отъезжавшими и остающейся Ефросиной и Агавом вдруг удлинилось расстояние. Переговариваться с лодки на берег стало невозможно, но зато до слуха вдовы и Агава теперь доносилось стройное пение. Это была песнь любви, в которой слова и напев ее, тотчас узнали и вдова, и горшечник. Пели стройно два голоса, пруденция с маремой, и песня их тоже стихала и замирала в пространстве. Но вот, обойдя острый мыс и пологую Отми, ладья переставила парус и будто подвинулась ближе, и с нее опять на мгновение донеслись звуки пения, но совершенно иного, которого ни слова, ни напев не были знакомы вдове Фросине. Пел один ровный и торжественный голос. — Это голос Милиты, сказала вдова Фросина. Да, и мне кажется, тоже, — ответила Гав. — Что же это за незнакомая песня? — Это? — Мне кажется... Это будто похоже на гимн, который я слышал однажды, когда мы бросали со скалы на каменье тех забавных людей, которые нас уверяли, будто тот не умрет, кто станет жить на земле так, как учил жить их пророк Галилейский.